Глава третья. Элемент Аркадьевич, руна контроля выполнена вами не совсем правильно, что может привести к смертельным для вас последствиям, указал я на ошибку моему новому ученику. К сожалению, Костя, которого я хотел обучить всем тонкостям науки, был слишком положительным для профессии некроманта и держал дистанцию после трансформации грома. Требовался другой тип характера, но я не унывал, Среди детей-сирот я смогу найти настоящего ученика. И правда, здесь другой символ. Сейчас быстро все исправлю, Кирилл Дмитриевич. С воодушевлением произнес Загорский. Профессор Загорский с огнем в глазах сверялся с журналом, где записывал руны. Для него каждое мое слово было откровением, даже неудобно перед умудренным сединами профессором. Но не воспользоваться помощью умного человека я не мог. Возможно, скоро настанет тот момент, когда я смогу разбудить сосредоточение некроманта и в других людях, как в свое время сделали со мной. Ассистент требовался давно наносить руны на материал довольно утомительно. Несмотря на обучение силы рунам некромантии, живой помощник сможет лучше подготовить будущую нежить без дополнительных изменений, не предусмотренных заклинанием. Мощный поток некроэнергии направился в подготовленные тела. Крускости и изменение плоти происходило прямо на глазах профессора. Долгие ритуалы некромантии требовались только для работы с высшей нежитью, где необходимо вливание больших объемов энергии смерти. Бывает, что свежие воины могут понадобиться в разгар битвы. В этот раз для ритуала хватило накопленных запасов некротической энергии, и брать дополнительную энергию из сосредоточия Земли не понадобилось. Все дело в артефакте, сделанном по спецзаказу профессора. Фамильный перстень Холмских, переданный императором, послужил отличным накопителем для некроэнергии. Вместе с профессором Загорским мы нанесли руну некромантов для хранения энергии, а дальнейшую работу выполнил Климент Аркадьевич, один с помощью источника силы. В итоге у нас получилось создать удобный инструмент для ритуалов. Климент Аркадьевич успешно справился с моим заданием и выбрал в качестве поощрения прикоснуться к тайне боярского рода Холмских. Учитывая, что он весь был под клятвами, я легко согласился. Также трудно не оценить помощь профессора в подготовке будущих мастеров по изготовлению артефактов и опознанию трофеев, взятых на складе барона. Впервые мне пришлось столкнуться с боевыми и защитными артефактами, взятыми у альбионцев. Персональные щиты были более компактными, чем увиденные мною ранее, с возможностью использования вне громоздких доспехов. Перстни, заколки и тому подобная бижутерия с драгоценными камнями позволяли использовать заряженные удары силы. Почему-то у дворян на территории Российской империи я не встречал подобного снаряжения. Профессор объяснил это трудностью процесса изготовления и малой эффективностью. В империи больше полагались на личную силу, а не костыли. Учитывая общее количество владеющих, неудивительно. Про артефакты бытового назначения, вроде климат-контроля – на территории в несколько сотен метров, или защиту от насекомых и дождя, я даже не спрашивал. Бытовые артефакты пользовались спросом среди имеющих для этого деньги. Технологическая цивилизация только начинала свой путь, но в будущем сможет смертельно удивить любого иноземного захватчика. «Очень интересные создания получились у вас, Кирилл Дмитриевич», произнес Загорский, с любопытством рассматривая неподвижный строй у мертвой. Интересно, каковы боевые показатели этих существ? Опустошенное сосредоточение хроманта и потускневший камень на перстне заставили меня помочиться от чувства пустоты внутри, поэтому я не сразу расслышал слова Загорского, произнесенные в полной тишине. Профессор за все время обучения на удивление старался не задавать неудобных вопросов, откуда у семнадцатилетнего боярича подобные способности и знания. Трупы альбионцев я решил использовать сразу, Места в хранилище материала катастрофически не хватало. Как и непонятно было, куда использовать доспехи воинов барона Мартимера, а так они снова послужат, только уже другому хозяину. Возможности проверить способности у мертвей скоро будет предостаточно, Климент Аркадьевич. Меня интересует другой вопрос. Что вы можете сказать о предложении Московской Академии Силы? Письменное предложение от Академии поступило на следующий день после приезда из Москвы. Быстро работают ученые в надежде на получение своего куска пирога от польской аномалии и молодого боярича. Необходимо более детально изучить предложение руководства Академии. Прошу доверить эту работу мне. И я не подведу, мстительно произнес Загорский. Предложение, мягко говоря, так себе. Еще у дворца было понятно, что меня пытаются обмануть и под видом серьезных исследований проводить некую свою деятельность. К сожалению, мне сейчас не до аномалий. и вряд ли в ближайший год я смогу добраться до западной границы. В то же время профессор выжмет из своих бывших руководителей максимум за официальную деятельность в аномалии. Я не против, Климент Аркадьевич. За договор с Академией будете отвечать вы. Прошу вас в свободное время подготовить материал к следующему ритуалу. Загорский решительно кивнул головой, подтверждая свою ответственность за порученное дело. Профессор справится с подготовительной работой, освобождая мне дополнительное время, заодно улучшить свои навыки начертания арун. Мертвых воинов потребуется очень много в последующих конфликтах. Они станут тем щитом, что поможет сохранить жизнь живым дружинникам. Своего часа ждет особый материал. Каждый день я понемногу обрабатывал тела кудесников Мортимера и Бакеева некроэнергией, подготавливая к последующему изменению. Борисов-старший удивил тем, что самостоятельно пришел ко мне, и попросил подготовить новых братьев, но не озаренных истинной силой. Свет учения смерти требуется охранять от еретиков. В общем, он решительно хочет стать паладином, поэтому я подумал и решил принять его идею. Рыцари смерти точно не помешают в последующих конфликтах. Дед очень внимательно присматривался к моему первому кудеснику Базлову и паре дворянок из уничтоженных родов, но плодить ночную аристократию я пока не хотел. Время еще не пришло. Кстати, Базлов уверенно прописался в поместье Холмских со своей семьей. Воевода гонял его в хвост и в гриву, подготавливая настоящего боевого ладеющего. Сильный кудесник усилит мою дружину в разы. Сегодня предстоит встреча с Еленой и Наташей в ресторане «Лебединая песня». Девушкам должно понравиться, а я им вроде как должен, только пока сам не понял за что. Но прикипел к ним... и разрывать отношения, к моему удивлению, нет желания. Смотреть на адаптивные пейзажи за окном машины не хотелось, поэтому пока есть время, я решил посмотреть паутину и снова наткнулся на видео Василенко. Дорогие зрители, с вами программа «Час правды» и ее несменный ведущий Дмитрий Василенко. Уважаемые подписчики канала, в мире есть много интересных вещей, кроме боярича Холмского. Но уступая вашим многочисленным запросам, «Я провел анализ прошедшего чемпионата силы», — со вздохом произнес журналист. На экране появилось множество фотографий участников с указанием ранга владеющего и номер, занимаемый в неофициальном рейтинге империи. По экрану прошлась линия и разделила участников на командный и одиночный чемпионат силы. Вас не удивило, что сильнейшие владеющие выступали в командном чемпионате. Олег Бельский был несомненным фаворитом, если бы туда не попал Боярич Хомский. Наш герой, как всегда, сломал долгую игру великих кланов и императора. Пожелаем ему удачи. Далее у нас начинаются новости с южных рубежей империи, где обстановка серьезно накаляется. Ресторан арестарха Леонидовича Ершова выделялся среди подобных заведений, как лебедь среди стаи воробьев. Расположенный в усадьбе угасшего дворянского рода с прекрасными статуями и лепниной, Он приковывал взгляды гостей. Закрытый от лишних взоров зеленый забор создавал невероятный уют и атмосферу элитарности. Статусное заведение, не хуже ресторана великой княжны. Потребовалось всего лишь пара минут ожидания, как подъехали машины сакмушевых и карповых, из которых вышли две прекрасные девушки, своей прекрасной такой разной внешностью заставляя мужчин задерживать дыхание на некоторое время. Кирилл. Мы думали, нам придется ждать тебя перед входом в ресторан, пугая гостей заведения. Сегодня ты приятно удивляешь, — подняла подбородок Елена. Не слушай Лену, она до сих пор дуется на тебя. Кирилл, пойдем внутрь, — мило улыбнулась Наташа. Посмотрим, как подготовился Иршов к нашему визиту. Подбежавший управляющий в белоснежных перчатках, услуживо поклонился и без лишних слов провел к подготовленному специально для нас столику. Хм, неплохо. «Странно, я была с отцом практически во всех дорогих заведениях нашего города, но здесь впервые», — задумчиво произнесла Елена. «Я тоже об этом ресторане ничего раньше не слышала», — поддержала подругу Наташа. «Девушек трудно назвать светскими львицами, но и домоседками не назовешь. Подобное заведение они вряд ли бы пропустили. Вмешаюсь в ваш разговор. Ресторан работает меньше недели, и не все еще успели насладиться нашей кухней». «Сегодня, согласно распоряжению аристарха Леонидовича, все за счет заведения», — вклинился в разговор управляющий. «Спасибо вам за разъяснение, уважаемый. Пусть девушки насладятся правом безграничного выбора». Елена с Наташей не бедствовали, но даже для обеспеченных дворян цены здесь были кусачие, поэтому они с радостью ухватились за предложение. «Может, на Насчекина не права, и ресторанный бизнес может приносить больший доход». чем сеть баров и быстрого питания стоит довериться пока она доказывала что разбирается в этом бизнесе гости ресторана состояли из богатых предпринимателей и представителей дворянских родов некоторых из них я видел в попечительском совете гимназии а других в дворянском собрании на удивление злобных взглядов практически не было наоборот приветливо кивали странные вещи происходят приняв заказ управляющий с поклоном удалился А девушки, тайком пошептавшись, решительно повернули головы ко мне. Ой, не нравится мне это. Кирилл, мы хотели с тобой серьезно поговорить. Прошу выслушать и не перебивать. Собиралась силами Наташа. Мы много думали над нашими отношениями. Наташа не успела договорить, прерванная криками и потасовкой на входе в ресторан. Несколько человек забежали в зал с оружием в руках и выстрелили из автоматов в потолок, под визги женщин и ступор официантов. — Это ограбление, богатенькие толстосумы. Быстро скиньтесь, так сказать, на угощение для бедных. Рассмеялся на летчик в маске. Моему удивлению не было предела. Куда бы я ни пошел с девушками, мы всегда встреваем в неприятности. Нападение, убийцы, дворянская война. Но ограбление... Может, в ресторане конкурсы такие проходят? Но вскоре посетители ресторана уверились, что это не шутка, когда очередь из автомата... Отбросила несколько нерасторопных официантов на пол. — Ладно, подобные конкурсы пора заканчивать. Никто не смеет убивать людей в Твери без моего разрешения. Потянувшись к силе, я не почувствовал сосредоточения хроманта и энергии стихии Земли. Что происходит? Между тем, из владеющих был не я один. Такие же недоуменные взгляды были и среди других дворян. Нечто давно забытое и пугающе знакомое, я почувствовал запрете на магию. Сила церкви, неужели святоши есть и в этом мире? Пока бандиты контролировали выход и собирали драгоценности с присутствующих дам, в зале появились новые лица в накинутых капюшонах. Твари! Инквизиторов я сразу чую. Если бы не пустое сосредоточие, разорвал бы на части. Еще раз на костер я не пойду, зубами буду грызть. Благодаря поддержке боярского рода холмских, Тверь с каждым днем становится более современным и удобным городом для проживания. В этом году даже наметилась тенденция на увеличение численности населения губернии, а не отток, как было раньше. Уверен, все это будет отдельно отмечено императором перед другими губернаторами. В телевизоре показывали новости Твери по городскому телеканалу, где улыбчивая Полина Рябова брала интервью у губернатора Кирсанова Василия Михайловича. «Оба – люди Холмского». Наверное, долго репетировали, прежде чем снять хвалебные отзывы. Всех купил и запугал боярич Холмский. Так больше продолжаться не может. Нервно ходил по гостиной родового поместья глава рода житовых. Вениамин Николаевич Киндерев лениво смотрел за перемещениями друга. Смысл переживать? Надо просто сохранять спокойствие и беречь свои силы. Давно пора смириться с неизбежным. Даже последнюю нищий в Твери знают, кто стоит во главе города. пусть и неофициально. — Антон Павлович, зачем лишний раз нервничать? Мы сами назначили его представителем Тверского дворянства. Отдали пусть и формальную, но власть в руки. А после победы на чемпионате его популярность взлетела, да что говорить, народ его обожает. Мы думали, что ему свернут шею в Москве, а нет, крепким оказался Боярич. — Все-таки есть определенная гордость за земляка. Житов выдохнул сквозь сжатые зубы. Единственный друг и тот симпатизирует Холмскому, что тогда говорить про остальных дворян. Даже самые непримиримые, которые потеряли близких родственников в прогремевшей войне, начали понемногу успокаиваться. Исказившееся в ярости лицо главы рода Житовых не осталось незамеченным его другом. Пойми, у него целая армия. Что мы можем сделать со своими небольшими дружинами? И напомню про общий договор на собрании. что отступника, решившего заново разжечь дворянскую войну, ждет смерть, Кендерев пытался остудить разгневанного друга. Медленно на лицо житого наползла злая улыбка. Молчание Ярослава Соколова на щедрое предложение уничтожить Холмского больно ударило по самолюбию дворянина. Раз московские хлыщи не смогли, тогда он сам все сделает. «Дорогой Вениамин Николаевич, право слово, что вы, как дитя неразумное?» Яд, конечно, не возьмет нашего заклятого недруга. Проблемой устранения ненужных людей озаботились еще в древние времена. Для этого есть профессиональные убийцы. Пройдемте в мой кабинет, где обсудим детали. На востоке или на западе без разницы, но мы найдем палача Холмского. Лучше я потрачу деньги на устранение боярища, чем отдам ему их просто так. Стоило друзьям подняться по лестнице, как в углу гостины зашевелился старый Павел Михайлович Житов. подкинул заботливо наброшенный наброшенный плед, он неожиданно цепко схватился за графин с коньяком. Тратить деньги он собрался. Не им заработано, и даже не мной. Ничего, самое старое хранилище я давно перепрятал. Пусть и внукам что-нибудь достанется. А ты что смотришь на меня коровьими глазами? Старик перевел свой гнев на Ирину Георгиевну. Иди, малыша неразумного, учи и Холмскому кланяться. Вдруг пригодится. А то на Антона надежды мало осталось. — Старый дурак совсем с ума сошел, — вскочила с кресла женщина и покинула гостиную. — Может, я и старый, но не позволю угаснуть роду житовых. Злато мы копим не для того, чтобы молодых воинов дразнить. Нет, деньги помогают выжить в сложное время и откупиться от сильных врагов. — Как только такой сын у меня уродился, — со вздохом произнес бывший глава рода житовых. Выпив залпом бокал коньяка, старик крякнул — Я отправился по своим делам. Собираться умирать пока еще рано.